Глава 24. Пока приближались аэропланы. Эти главы были написаны за 15 лет до первых воздушных боев и за 11 до первого полета аэроплана. Примечание автора. Человек в желтом стоял рядом. Они не заметили его появления. Оказывается, на юго-западе отряды уже выступили. «Я не ожидал, что это произойдет так скоро!» — воскликнул он. «Они творят чудеса! Вы должны сказать им несколько слов ободрения!» Грэм уставился на него отсутствующим взглядом. Вздрогнул. Вернулось прежнее назойливое беспокойство по поводу летных площадок. «Да, это хорошо, это хорошо!» — он задумался. «Передайте им!» «Отлично сработано, Юго-Запад!» Он снова посмотрел на Элен Оттон. На его лице отразилась внутренняя борьба. «Мы должны захватить летные площадки», – проговорил он. «Если не успеем, они высадят негров. Это нужно предотвратить любой ценой». Он чувствовал, что это совсем не то, чем были заняты его мысли перед тем, как их прервали. В глазах девушки было удивление. Она собиралась заговорить, но пронзительный звонок заглушил ее голос. Грэма осенила. Она ожидала, что он сам поведет людей. Именно это он и обязан сделать. Немедленно. Он обратился к человеку в желтом. Но слова предназначались девушке. Она смотрела на него. «Здесь я бездействую!» заявил Грэм. «Это невозможно! Там будет свалка!» запротестовал человек в желтом. «Ваше место здесь!» Он подробно изложил свои доводы, показал Грэму комнату, где тот должен был ожидать известий. По его убеждению, другого решения быть не могло. «Мы должны знать, где вы!» говорил он. «В любой момент какой-нибудь кризис может потребовать вашего присутствия и вмешательства. Грэм представлял себе картину такой же массовой драматической схватки, какая шла в руинах. Но отсюда этого грандиозного зрелища не было видно. Ему предстояло уединение и напряженное ожидание. Лишь после полудня он сумел сложить по кусочкам достоверную картину битвы, которая невидимая и неслышимая бушевала в четырех милях отсюда под Роухамптонской летной площадкой. Это была странная, беспрецедентная битва. Сотня тысяч маленьких схваток, битва в лабиринтах путей и туннелей, сражения при электрическом свете вдали от неба и солнца. Там беспорядочно дрались сонмы людей, не умеющих владеть оружием, поддавшихся шумным призывам. Огромные толпы людей, отупевших от бессмысленного труда, утративших волю из-за двухсотлетней рабской безопасности, бились с многочисленными противниками деморализованными мелкими привилегиями и плотской распущенностью. У них не было артиллерии, не было разницы в вооружении. С обеих сторон – Единственным оружием служили маленькие зеленые металлические карабины, тайное производство и распространение которых среди народа в огромных количествах стало кульминацией действий Острога против Совета. Очень немногие имели опыт обращения с этим оружием. Большинство вообще не умело стрелять. Многие не позаботились обзавестись зарядами – Более беспорядочной пальбы не случалось в истории войн. Это было сражение дилетантов, ужасный военный эксперимент. Вооруженные мятежники дрались с вооруженными мятежниками. Они рвались вперед, отчаянно выкрикивая слова песни, поддерживая друг друга воплями. В бесчетном множестве проникали в коридоры – к неработающим лифтам, в галереи, скользкие от крови, в залы и проходы под летными площадками, наполненные удушливым дымом, чтобы там, когда путь к отступлению отрезан, познать древние тайны войны. А наверху, если не считать редких снайперов на широких пространствах кровли и клубов пара и дыма, сгустившихся и потемневших к вечеру, День был ясным и безмятежным. У Острога, по всей видимости, не было бомб, и на ранних стадиях сражения летающие машины не играли никакой роли. Ни одно облачко не затемняло пустынное сияние неба. Казалось, оно очистилось в ожидании аэропланов. Снова и снова приходили известия о том, что они приближаются из одного испанского города, из другого, затем из Франции. Однако о спрятанных где-то в городе новых пушках, которые изготовил Острог, вестей получить не удавалось, несмотря на усилия Грэма. Не было и донесений об успехах из гуще сражения с подступов к летным площадкам. Секция за секцией рабочих сообществ Докладывали, что они собрались, что выступили и исчезали без следа в лабиринте военных событий. Что происходило там? Даже командиры отрядов этого не знали. Несмотря на постоянное хлопанье дверей, запыхавшихся курьеров, звонки телефонов и непрерывный треск записывающих приборов, Грэм чувствовал себя изолированным и томился бездеятельностью. Эта изоляция временами казалась самым странным, самым неожиданным явлением из всего, что происходило с ним с момента пробуждения. В этой пассивности было нечто похожее на сон. Буйство восстания, изумительное ощущение борьбы со строгом за обладание миром, и вот, спокойная маленькая комната, со звонками, аппаратами и разбитым зеркалом. Когда двери закрывались, Грэм и Эллен оставались одни. Казалось, их отсекала от небывалого мирового урагана, бушевавшего снаружи. Они живо ощущали присутствие друг друга, были заняты только друг другом. Затем дверь открывалась снова, и входил курьер, или уединение нарушалось пронзительным звонком телефона, это было подобно порыву буря, распахивающему окна, залитого светом дома. Их снова захватывали слепая спешка и смятение, напряжение и ярость битвы. Они переставали быть личностями, становились зрителями, свидетелями чудовищных конвульсий. Они казались себе бесконечно маленькими» нереальными». Были две антагонистические реальности, и только они оставались истинными реальностями. Первая — город, который сотрясался и гудел, отчаянно защищаясь. И вторая — аэропланы, неотвратимо стремящиеся к нему через выпуклое плечо земного шара. Внезапно снаружи зашумели, забегали, кто-то закричал. Девушка молча поднялась, недоверчиво вслушиваясь. «Победа!» — завопили металлические голоса. «Победа!» Отбросив портьеры, влетел человек в желтом, растрепанный и дрожащий от волнения. «Победа!» — воскликнул он. «Победа! Народ побеждает! Люди острого сломлены!» «Победа?» переспросила элен «Что вы имеете в виду?» спросил Грэм. «Говорите, что?» «Мы вытеснили их из нижних галерей в Норвуде. Стрит им пылает, а Роу Хамптон наш, наш. И мы захватили моноплан, оставшийся на площадке». Грянул звонок. Из комнаты начальников отрядов вышел взволнованный седовласый человек и прокричал. «Все пропало!» «Что толку, что мы захватили Роухамптон? Аэропланы уже видели над Булонью!» «Ла-Манш!» — произнес человек в желтом и сделал быстрый подсчет. «Через полчаса!» «У них еще остаются три площадки!» — сказал пожилой человек. «Где пушки?» — воскликнул Грэм. «Мы не успеем их установить. Всего полчаса!» «Вы хотите сказать, их нашли?» «Слишком поздно!» — сказал Седой. «Если бы мы могли задержать их хотя бы на час!» — кричал человек в желтом. «Ничто их не остановит!» — сказал старик. «У них около сотни аэропланов в первой армаде». «Еще на час?» — переспросил Грэм. «Ведь почти удалось!» — сказал начальник отряда. «Мы уже нашли эти пушки! Почти удалось!» «Если бы мы успели вытащить их на кровлю!» «Сколько на это потребуется времени?» Вдруг спросил Грэм. «Не меньше часа. Слишком поздно!» Повторял начальник отряда. «Слишком поздно!» «Верно ли, что поздно?» Спросил Грэм. «Даже теперь. Один час!» Он вдруг увидел эту возможность. Побледнел но старался говорить спокойно. «У нас есть шанс». «Вы сказали, там есть моноплан?» «На Роухамтонской площадке, Сир». «Он разбит?» «Нет, косо стоит на тележке. Его можно поставить на направляющие, это просто. Но у нас нет аэронавта». Грэм посмотрел на обоих мужчин, затем на элен После долгой паузы спросил, «У нас нет аэронавтов?» «Ни одного!» Он вдруг повернулся к элен Решение было принято. «Я это сделаю!» «Что?» «Я пойду на летную площадку к этой машине!» «О чем вы?» «Я аэронавт, в конце концов!» «Те дни, за которые вы упрекали меня...» «Я потратил все-таки не напрасно!» Он повернулся к старику и к человеку в желтом. «Прикажите установить его на направляющие!» Человек в желтом заколебался. «Что вы задумали?» Воскликнула Эллен. «Этот моноплан?» «Есть шанс!» «Вы собираетесь сразиться с ними, верно?» «Сразиться в воздухе!» «Я уже думал об этом!» «Большой аэроплан — неповоротливая штука, и решительный человек...» «Но еще никогда сначала начала полетов!» — возражал человек в желтом. «В этом не было нужды, а теперь время настало. Прикажите им немедля, пошлите мое указание поставить моноплан на направляющие. Теперь я знаю, что делать, знаю, зачем я здесь». Старик взглядом спросил разрешение у человека в желтом, кивнул и заторопился прочь. Элен шагнула к Грэму. Ее лицо было бледно. «Но, сир, как вы сможете сражаться в одиночку? Вас убьют!» «Возможно. Но не сделать этого или поручить другому...» «Вас убьют!» — повторила она. «Я сказал людям свое слово! Неужели вы не понимаете? Ведь это может спасти Лондон!» Он умолк. Слов больше не было. Движением руки отмел возражение. Они стояли, глядя друг другу в глаза. Они не прикоснулись друг к другу, не обнялись, не сказали слов прощания. Сама мысль о любви а личном была отодвинуто отчаянными обстоятельствами. Лицо Элен выражало восхищение и приятие его жертвы. Чуть заметным движением руки она поручила Грэма его судьбе. Он шагнул к человеку в желтом и проговорил «Я готов».